Обед прошел очень весело. Генерал сообщил нам чрезвычайно интересные подробности относительно кавказских языков, из коих одни принадлежат к корейской, а другие — к туранской группе. Хотя между различными тамошними народностями существует значительное сходство в нравах и обычаях. Да, и меня самого заставили порассказать о своих путешествиях. Дело в том, что граф Шемет, расхвалив мое умение ездить верхом, заявил, что ему еще не доводилось встречать ни духовное лицо, ни профессора, который столь легко мог перенести такой большой путь, какой мы проделали сегодня. Я должен был объяснить, что, имея поручение от библейского общества изучить наречие Чаруа, я провел три с половиной года в Уругвайской республике, почти не слезая с лошадей и живя в пампасах среди индейцев. Между прочим, пришлось мне упомянуть и о том, как, проплутав однажды трое суток, В бесконечных степях, не имея чем утолить голод и жажду, я должен был последовать примеру сопровождавших меня гауча, а именно вскрыть моей лошади жилу и пить ее кровь. Все дамы вскрикнули от ужаса. Генерал заметил, что калмыки в подобных крайностях поступают так же. Граф спросил меня, как мне понравился этот напиток. «Морально», — ответил я, — «он вызвал во мне глубокое отвращение. Но физически он мне очень помог». И ему я обязан тем, что имею честь обедать сегодня здесь. Многие европейцы, я хочу сказать, белые, которые долго жили среди индейцев к нему привыкают и даже входят во вкус. Мой дорогой друг, дон Фруктуоза Ривера, президент Уругвайской республики, редко упускает случай полакомиться этим напитком. Я вспоминаю однажды, направляясь в полной парадной форме на конгресс, он проезжал мимо ранча, где пускали кровь же ребенку. Он остановился сошёл с лошади и попросил чупон, то есть глоток крови, а после этого произнес одну из самых блестящих своих речей. «Ваш президент — мерзкое чудовище!» — воскликнула панна Ивинская. «Простите, дорогая панна!» — возразил я ей. «Это человек, отлично воспитанный, выдающегося ума. Он превосходно владеет несколькими индийскими наречиями, чрезвычайно трудными. В особенности это касается языка черуа, в котором глагол имеет бесчисленное количество форм, в зависимости от переходного или непереходного его употребления и даже в зависимости от общественного положения разговаривающих. Я собирался привести некоторые любопытные подробности относительно спряжения в языке чаруа, но граф прервал меня, спросив, в каком месте следует делать надрез лошади, чтобы выпить ее крови. «Ради Бога, дорогой мой профессор!» воскликнула с притворным ужасом панна Ивинская. «Не говорите ему, он способен зарезать всю свою конюшню, а когда лошадей не хватит, съест нас самих. После этой шутки дамы со смехом встали из-за стола, чтобы приготовить кофе и чай, покуда мы будем курить. Через четверть часа генерала потребовали в гостиную. Мы все хотели пойти вместе с ним, но нам было объявлено, что дамы требуют кавалеров поодиночке. Вскоре из гостиной донеслись до нас взрывы смеха и аплодисменты. «Панна Юлька проказит», — заметил граф. Вскоре пришли за ним самим. Снова смех и снова аплодисменты. Затем наступил мой черед. Когда я входил в гостиную, я увидел на всех лицах серьезное выражение, не предвещавшее ничего хорошего. Я приготовился к какой-нибудь каверзе. Профессор обратился ко мне генерал самым официальным образом. Наши дамы находят, что мы оказали слишком большое внимание шампанскому и соглашаются допустить нас в свое общество не иначе, как подвергнув предварительно некоторому испытанию». Оно заключается в том, чтобы пройти с завязанными глазами середину комнаты до этой стены и дотронуться до нее пальцем. Задача, как видите, несложная. Надо только идти прямо вперед. В состоянии вы пройти по прямой линии. Думаю, что да, генерал. Панна Ивенская точно накинула мне на глаза носовой платок и крепко-накрепко завязала его на затылке. «Вы стоите посреди гостиной», — сказала она. «Протяните руку. Так. Бьюсь об заклад, что вам не дотронуться до стенки». Шагом марш, скомандовал генерал. Нужно было сделать всего 5-6 шагов. Я стал двигаться очень медленно, убеждённый, что наткнусь на какую-нибудь веревку или табурет, предательски поставленный мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слышал приглушенный смех, что еще больше увеличивало мое смущение. Наконец, по моим расчетам, я подошел вплотную к стене, но тут мой палец, который я вытянул вперед, погрузился во что-то липкое и холодное. Я отскочил назад сделав гримасу, заставившую всех расхохотаться. Сорвав повязку, я увидел подле себя панну Винскую, держащую горшок с медом, в который я ткнул пальцем, думая дотронуться до стенки. Мне оставалось утешаться тем, что оба адъютанта вслед за мной подверглись такому же испытанию и вышли из него не с большим успехом, чем я».